Глава 13. Заметив военных, отряд остановился не стройной толпой и начал что-то обсуждать. Следопыты доскакали до дозорных, и между ними произошел диалог. От них к нам направился Михаил. Жители города Новогрудок требуют выдачи разбойников головой. Возвращение награбленного, которое, как они утверждают, вы сделали в окрестностях города. — отторабанил мне Унтер. — Я так и не понял, осуждает он при этом нас или нет. — Что, жандарм, что скажешь? — Так чем ты там занимался? — усмехнулся мне в лицо капитан. — Чем бы я там ни занимался, тебя это точно не касается. Это распоряжение со столицы. — Достал. Я что, постоянно должен ему это объяснять? «Так, может, ты сам и разберешься? Унтер, ко мне!» И начал ему что-то тихо говорить. «Ваше благородие!» — изумился Михаил после того, как Зубов замолчал. «Ты что, приказ не понял? Или под военный суд захотел?» А дальше продолжил матом Унтеру. Михаил посмотрел на нас, вздохнул и пошел к дозорным. — Подразделение! За мной! — скомандовал капитан и повел солдат вокруг нас. Мы только рты открыли, когда солдаты обошли нас справа, отошли и устроились на той стороне оврага чуть в стороне. — Вот су... Вы поняли, что он сделал? Он хочет, чтобы мы сцепились с жителями города, а он потом воспользуется результатом, гад! Зло выругался я. Так и захотелось в этого хитромудрого капитана разрядить револьвер. С другой стороны, он формально и закон-то не нарушал. Но подставил нас капитан, сука, крепко. У нас разные ведомства, и жандармов крепко не любят, но это не повод так поступать. Сейчас с подчинением полная анархия. Если рядовому с других войск еще можно что-то приказать, то вот офицеру нет. Можно либо заставить силой, либо пожаловаться начальнику. Хотя все могло быть и хуже. Подлови нас, поляки, на марше. — Мы что, в жителей города стрелять будем? — в недоумении спросил Воробьев. — Эти поляки отрежут тебе голову и посадят на кол, а потом будут всем показывать и хвастаться. Зло сказал Семен, пока я думал, что же такого ему ответить. «Да и нет там простых жителей. Все на конях и с оружием. Успокаиваю сам себя и других. А там, может быть, полиция?» Теперь уже влез Петр. «И что ты предлагаешь?» — поворачиваюсь к полицейскому. «Может, я съезжу и поговорю, что мы по велению государя?» — предлагает он. «Хм, государя... А что эта мысль?» Вот только не верю я в нормальный исход. С другой стороны, так просто стрелять в жителей города за их, в общем-то, справедливое требование мне тоже не очень нравится. Так можно, черт знает, куда зайти, и сам не заметишь. Другая беда, что жители Новогрудок и окрестностей постоянно получают подарки из-за рубежа. А тут мы все увели. Обыдно, понимаешь. Они что в первом 1830-31 годах, что во втором 1863-64 годах в польских восстаниях принимали самое активное участие. Поэтому Дубельт меня и послал. Ладно, пусть первыми начнут, раз уж Петр решился ехать. Тоже мне дипломат из народа. Только недавно с саблей на боку ходил по Туле, а тут уже в переговорщики лезет. Достал, если честно. Надо с ним поговорить по приезду. И вся эта конетель из-за грёбанной политики. Приходится постоянно в какое-то дерьмо окунаться. Ну, будет и другим в отряде наука. Цинично, да. А что делать? Пётр, будь осторожен. Если что, сразу прячься за коня. Не жалей его. Только возьми самого плохого. Мы тебя отсюда прикроем. Кирасу одел? Возьми пару обычных пистолетов и штуцер. Как не жалко, но рисковать придется. Эх, Петр, Петр, и куда же тебя несет? Законник ты наш. До поляков Петр доскакал одновременно с Михаилом. Михаил сказал несколько слов полякам, солдаты сразу развернулись и стали уходить вправо и назад. Петр что-то пытается объяснить передовому дозору поляков. Там слушают внимательно. Интересно, и что этот соловей им поет? Я как-то и забыл спросить, что же он будет говорить. Ладно, пусть учится. Не водить же мне каждого за ручку. А не дай бог меня ранят далеко от Тулы или Москвы. Да они тогда и домой нормально добраться не смогут. Передерутся. И меня не довезут. Как не готовились мы к провокациям, они уследили. Один из поляков, единым движением привстал на стременах, выхватил саблю и полоснул Петра. Движение было настолько быстрым, слитным и четким, что мы все прозевали. Петр завалился на круп коня. Тут уж мы выдали залп в сторону польских следопытов. И надо же так случиться, что напавший на Петра уцелел. Он недоуменно посмотрел на свою саблю, тут же развернул коня, пригнулся и поскакал зигзагами к своим. Три лошади с убитыми остались на месте, только одна попыталась было дернуться за удаляющимся всадником. Свалившийся с нее труп мертвой хваткой держал уздечку. Лошадь взбрыкнула и тут же встала, наклонив голову. Остальные только теснее сбились в кучу, не решаясь что-либо предпринять. «Врёшь, не уйдёшь!» Схватил я второй штуцер и начинаю выцеливать. Рядом грохочут ружья Максима с Леонидом. Пуля кого-то из них попала в лошадь убегающего. Она сначала подпрыгнула, а потом почему-то встала. Этих мгновений мне хватило, чтобы разрядить штуцер в спину поляку. Он начал заваливаться на бок лошади, цепляясь за шею руками. Выстрел Фатея поставил точку. Конь вместе с седаком медленно завалился на бок, придавливая своим боком раненого или убитого седака. Так как расстояние было метров под 200-250, то разыгравшаяся драма четко встала перед глазами. У нас в лагере загавкали собаки, заржали лошади, загомонили крестьяне, поднялся невообразимый шум. Тут же произошло два события. Семён выскочил на коней за врага и понёсся в сторону Петра. И часть поляков развернулась в лаву и поскакала в атаку на нас, несколько человек и в сторону Семёна, а часть слезла с коней и начинает наводить ружья в нашу сторону. Твою мать, анархист хренов! Куда без команды? Ору я, чтобы меня услышали в этой какафонии. Сам глазами ищу заряженный штуцер. «Держи!» – подает мне Воробьев. Ну, хоть кто-то команды исполняет. «Быстро заряжать оружие!» – опять приходится кричать. Размахиваю рукой, пытаясь разогнать густой дым от выстрелов. Нет, так не годится. Мало того, что ничего не видно, так еще и дым выдает наше место. Сейчас и ответка прилетит. Даю команду. «Сместиться влево на семь шагов!» Быстрый взгляд по сторонам. «Фатей, помоги другу!» «Остальные поскачущим на нас! В лошадей стреляйте! Не жалейте!» Приходится напрягать голос из-за шума вокруг. Стреляем по два раза в конников. Опять дым и ничего не видно. Да еще мы в кустах. Переходим на пять шагов в сторону. Из наших восьми выстрелов пять успешных. Услышал, как Фатей с Архипом в стороне от нас стреляют. В том месте, где мы только что были, срезала ветки кустов. Так, похоже, по нам спешившиеся поляки стрелять начали. Ладно, им еще время перезаряжаться надо. Надеюсь, что пульменье у них еще нет. Стоило на новом месте произвести залп и сбить троих, как оставшиеся поляки повернули обратно. Ага, получили. А то ишь, в атаку с саблями наголо. Жители все же не военные, и такие потери для них это уже слишком. Ну, пусть бегут. «Стреляем по пешим бойцам с ружьями!» Отдаю команду. Вот тут и сказалось. Наша и их одежда. У нас темная тона, где больше зеленого и коричневого. В кустах нас почти не видно. Только дым выдает после выстрела. Но мы смещаемся то вправо, то влево. Поляки разодеты пестро и на расстоянии видны четко. Выцеливаю стрелка, который уже шомполом загоняет пулю. Сейчас этот Тарас Бульба с большими усами будет стрелять. Нет, не сейчас, а в следующей жизни. Моя пуля попадает ему в ногу, хотя я целился в голову, и он смешно кувыркается вперед. «Возвращаемся на первое место!» Даю команду. Перебегаем десяток шагов, оглядываюсь. «Тьфу ты!» «Вот уж кто ганфайтер!» Увидел, как Семен стреляет со стоящей лошади с пистолета. «Толку? Далеко же! Чем он думал?» «Хорошо, хоть тут кавалерийских лошадей смалу готовят к ружейной и пистолетной пальбе. Лошадь после выстрела сделала два шага вперед. Или это Семен себе такую хорошую выбрал? С его увечьем надо к этому подходить особо тщательно». Он что, и на какую из ружья стрелял? Ну, получит анархист-ганфайтер у меня». Поляки, которые неслись в его сторону, увидев, что основная масса повернула назад, тоже развернулась, пустившись на утек. На этом пальба как-то сама собой и затихла. Шум в лагере тоже стих, стало непривычно тихо. Семен медленно слез с лошадей около сбившихся в кучу лошадей. Проверил и стащил с трудом Петра, потом начал махать нам рукой. Но хоть ума хватило прикрыться лошадями от поляков. «Всем стоять!» — командую. Оглядываясь вокруг, вижу недалеко удивленное и любопытные лица солдат и ухмыляющиеся капитана. «А, была не была». «Нам бы свою добычу довести нормально». «Надеюсь, нам этих приключений хватит». «Тем более, что часть отряда команды выполняет, как Бог на душу положит». «Черт знает что». «Вот и показала практика, что она далека от теории». «Где-то я читал, что плохой командир руководит боем только до первого выстрела». «Кажись, правда. То есть я». — Капитан, помоги раненого вытащить. Трофейных коней можешь себе оставить. — И все остальные трофеи тоже. У вас и своих хватает, — нагло заявляет он мне через овраг. — Так и знал, что вон, сука, еще та. Пьяница-пьяница, а урвать кусок ума хватает. Может, поэтому его и послали? Ну ничего, земля круглая. Когда-нибудь досочтемся». За все, капитан Зубов. — Жадный ты! Ладно, согласен. Вздыхаю и качаю головой. Только лошадь взамен возьмем и сразу уезжаем по своим делам. — Идет! — быстро соглашается он. — Еще бы! Зачем ему такие свидетели? А вдруг мы передумаем и добычу себе заберем? А так с глаз долой, сердца вон, все деньги на карман. «Унтер, бери пятерых, принесите раненого и приведите коней!» — отдает приказ капитан. «Зарядить оружие и смотреть в оба!» — приказываю остальным. «Да, серьезная была битва!» — комментирует Фатей наши действия. Смотрю вокруг. Убитых около десятка, и шесть 7 раненых возвращаются с поля. «Ну, по нынешним меркам, 30% выбывших из строя за несколько минут — много. Не ожидали поляки такой интенсивной стрельбы. Явно им наши арестанты сказали, что нас немного, а тут облом. Стреляем как рота, да еще с нарезного оружия. Вот когда они еще пули повыковыривают, вот удивятся». «Очень надеюсь, что целые им не достанутся, а с мятами не разберутся». «Плохо. Ладно, пока покрутим эту мысль в голове». «Поляки еще больше сдали назад. Надеюсь, одного урока им хватит». «Ну-ка, ну-ка, где моя подзорная труба?» Жители Новогрудок разделились на две толпы и о чем-то оживленно спорят. «Раненые ковыляют с поля к ним». У кого лошадь убили, и он успел спрыгнуть, кто не успел, но выбрался, кто ранение получил, слез с лошади и возвращается пехом. На поле перед нами остались мертвые тела людей и коней, и пара лошадей, бьющихся в агонии. Любовь панов мы сегодня честно заслужили. Потом трое отделились от всех и поскакали к раненым, думаю оказывать помощь. Вообще-то странно начал с собой и еще более странно заканчивается. Тут всегда так? Необычно сейчас военные действия ведутся. Надо узнать. А если мы... Стрелять начнем? Удивляюсь я вслух. Зачем? Сражение ведь закончилось. Встревает опять воробьев. Что значит закончилось? Что, когда хотят, тогда начинают? Когда хотят, заканчивают. Так, что ли? А если Петр мертв? Удивляюсь. Стреляем в этих шустряков на конях. Показываю пальцем. Может, не надо? Умоляюще говорит Воробьев. Да что в отряде происходит? Сплошной разброд и шатание. Ночная операция прошла нормально, а тут половина отряда как подменили. Не зря я так боялся. Придется всем качественно мозги вправлять. «Надо, Василий, надо!» Начинаю целиться. «И желательно ранить, а то они еще надумают за нами и дальше идти». Кто-то рукой перекрывает мне прицел. «Да что же это такое?» «Дмитрий Иванович, не надо. А то они по Семену и солдатам стрелять начнут». «Это уже Леонид». Я посопел-посопел, но пришел к выводу, что Леонид, пожалуй, прав. Действительно, хватит смертей на сегодня. Солдаты принесли Петра и привели лошадей. Удивительно, но он оказался жив. Удар саблей разрубил кирасу на плече и часть живота, оглушив его. Вот же какой мастер был с отличным оружием. Жаль, что так вышло. Я бы у него поучился. Петр там так и лежал на крупе лошади, пока его не снял Семен. Ощупав место удара, с моим невеликим познанием пришел к выводу, что Петр отделается сотрясением, трещиной в ребрах и большой гематомой. Главное, жить будет. Да что там будет? Через пару недель плясать сможет. Укладываем его аккуратно на телегу, И в путь. День только начался, и я планирую пройти по возможности довольно много. Уяснение отношений и раздачу слонов в отряде решил оставить до другой стоянки или до возвращения домой. А то тут лишнего народу слишком много. Пока капитан с жадностью рассматривает трофеи и раздумывает, что же делать ему дальше, я тихонечко общаюсь с Унтером. «Михаил, если сумеешь уволиться со службы, приезжай ко мне в Тулу. Возьму на службу». Вербую к себе в отряд понравившегося мне Унтера. Рассказываю, как меня найти. «Меня нет, так обратишься к Федору. Не переживай, я его предупрежу». «Надеюсь, ты понимаешь, что распространяться об этом не стоит». Говорю ему. «Неужто я не понимаю, барин? Дело государева.. «Мы со всем почтением и бережением», — отвечает он. Вот только как он исхитрится со службы смыться, я не знаю. Караван потянулся по шоссе, а за нами пристроились крестьяне. Пусть едут, все равно мы скоро расстанемся. Они в Минск, мы же направляемся сразу в Борисов. Если не успеем, заночуем около какой-нибудь деревни с водоемом. Надо себя привести нормально в порядок. Оглядываюсь на поляков. Ого, у них там целый сейм. Они расположились лагерем и никуда уезжать пока не собираются. Кто-то лежит, кто-то стоит, а несколько человек в центре что-то рассказывают и рьяно жестикулируют руками. Что-то мне подсказывает, что, возможно, это наша не последняя с ними встреча. Ну а кто же тебя, милый, с таким богатством просто так и отпустит! Ехидно прозвучал внутренний голос. Скорее всего, освобожденные пленные рассказали про сундук в доме и что мы его забрали. Учитывая прошлое денежное поступление, поверят, а самые отчаянные и жадные пустятся в погоню. Вот только так топорно, действовать вряд ли теперь будут. Ты бы! как поступил. «Вот теперь пойдут по твоему следу самые хитрые, и хлебнешь ты горе-горькое».